«В лодке, которую вы возьмете на прокат на Темзе повыше Марло, вам не удастся пофорсить и пустить кому-нибудь пыль в глаза. Она быстро положит конец подобным затеям своих пассажиров. Это ее главное, можно даже сказать, единственное достоинство». Временный владелец наемной лодки склонен к скромности и уединению. Он любит держаться в тени деревьев,